Глава 9: Красный дракон Долина молний. Наутро встать не смогла. Так все болело после кувыркания с горы. Тело представляло из себя один сплошной синяк. Странно, что лицо не пострадало. Мне определенно требовалась помощь. Скоро начнут приходить посетители, а я едва руками-ногами шевелю. Да и тренировка завтра. Ползком мне что ли в академию добираться. Моти, передай записку Марго, написала я несколько строк и вложила листочек в ошейник с кармашком. Карман застегивался на две кнопки. Эту удобную вещицу откопала в кладовке у Марианы. Ни гиена, ни филимона, ошейник не жаловали. Зато я была спокойна, что мои послания надежно упакованы, не потеряются и не попадут в чужие руки при пространственных переходах просила подругу передать мне какую-нибудь мазь от ушибов. Мотя быстро выполнила поручение за несколько минут всего. «Марго скоро сама придет, Хочет лично убедиться, что с тобой все в порядке». «Аглая, как ты могла довести себя до такого?» — ругалась драконица. «Ты же, девочка, должна холить или леть себя, а не калечить. Я со снежной горы свалилась. Какая разница откуда?» Продолжила она ругаться, но вдруг замолчала. Что? Откуда ты свалилась? Со снежной горы. На ледянке ехала, а меня лавина накрыла. Лавина накрыла? медленно повторила Марго. И как ты из нее выбралась? Вил спас. Аглая, немедленно рассказывай, взвелась подруга, как и зачем ты оказалась в долине ледников? Ходила наше с тобой счастье устраивать. Улыбнулась я и все ей в подробностях рассказала. Кое-что только напоследок приберегла. Вилс считает тебя тепличной девчонкой, а ему нравятся такие, которые могут постоять за себя и подставить плечо в случае опасности. Значит, такие, как Галия, печально вздохнула Марго. Да, так он мне и сказал. Только Маргош обманула меня. Как это? Мотя с его тигром контакт наладила, а тот и выболтал: Вилс на самом деле к тебе неравнодушен. Нравишься ты ему. И настолько сильно, что он сам на себя злится, а заодно и на тебя. Ведь ты для него чужая невеста и ничья-нибудь, не а правителя черных драконов. Думаю, он еще и от непонимания бесится, не понимает, почему в тебя влюбился, ведь его привлекает другой типаж женщин. На лице подруги расцвела счастливая улыбка. Какая же она красавица, подумала я и передала просьбу. Марго, Моти надеется, что в знак благодарности ты больше не станешь называть ее страшилищей. Страшилище? изобразило удивление драконица. Мотя, ты самая красивая хищница на свете! Гиена улеглась на спину и закатила глаза. Что это она делает? озабоченно спросила Марго. «Тебе придется почесать ей пузо?» Знала я уже все повадки своей фамильярки. Марго оставила мне несколько склянок с подписанными этикетками. «Суспензия для снятия боли, крем для удаления синяков, мазь для заживления ушибов, переломов и трещин, укрепляющий раствор для восстановления сил», пояснила она назначение каждой склянки. «Что бы я без тебя делала?» «На самом деле у каждого дракона имеется подобный набор», — сказала она. «При трансформациях иногда случаются травмы, особенно у новичков. Для боевых драконов так вообще аптечка — лучший друг». Уже через 30 минут чувствовала себя вполне бодро и начала принимать заказы на фамильяров. А вечером ко мне зашли Гриш с Тамарой. «Я как раз собиралась ужинать», — пригласила друзей к столу. Достала еще два посудных набора, и положила всем картофельные запеканки. «Вкусно!» — похвалил Гриш, быстро управившись со своей порцией. Пододвинула к нему поближе блюдо с добавкой. «Тебя вчера не было целый день», — отметила Тамара. «Ходила в долину ледников». «И как? Понравилось?» — полюбопытствовала девушка. «В долине понравилось, а вот добираться до нее нет». «Это точно!» — рассмеялась Тамара. «Мы тоже ненавидим дорогу». Сначала сидишь в клетке, а затем кошмарный и бесконечный туннель с постоянными проверками. «Поэтому и родители навещаем не так часто», — добавил Гриш. «Вы совсем скоро выпустите дракона?» — предположила я. «Не придется тогда летать в клетках?» «Это точно», — согласился Гриш. «Но туннель-то все равно останется. Миновать его могут лишь правители». «Правитель белых драконов хорошо тебя принял?» — спросила Тамара. «Не особо», — призналась я. «Но Вилс все же согласился провести для меня экскурсию по леднику. Мне нравится, что с правителями долин можно общаться запросто, как с обычными людьми». «Но они не обычные люди», — заметил Гриш. «Да, да, драконы», — поправилась я. «Я не о том. Правитель драконьего клана выбирает колесо фортуны. Оно определяет дракона, перед которым окажется невластна стихия долины». Стихия подчиняется такому дракону и позволяет совладать с собой. В противном случае над всей фортуной давно бы бушевали бураны, били молнии и извергались вулканы, а твой мир потрясли бы страшные природные катаклизмы. Ничего себе! Я думала, власть в кланах наследственная, то есть отец Дэймона не был правителем черных драконов? Деймон из влиятельной семьи, но никто из его предков никогда не возглавлял клан, ответила Тамара. А как же дикан Краус и Райн? Так получилось, пожала плечами Тамара. Колесо выбрало Крауса, а когда пришло время, указала на его сына. А Райн такой красавчик, правда? произнесла она мечтательно. А еще он хранит верность всем женщинам сразу, подколол Гриш сестру. Дурак, надулась Тамара. Следующим вечером отправилась в академию вместе с ними. Меня ждала тренировка на уже знакомом поле, а брат с сестрой ушли в корпус слушать какую-то лекцию. Заранее проверила костюм. На этот раз выбрала фиолетовый слитный спортивный комбидресс. Его шорты полностью закрывали бедра. Я помяла ткань, помочила в воде, попрыгала. Никаких сердечек или иных изменений не обнаружилось. Пришла немного заранее. Пока переодевалась в раздевалке, успела даже поболтать с девочками из боевой группы Дэймона. «Аглая, спасибо, что похлопотала!» — поблагодарила Роза. «Марго продала нам те чудесные костюмчики с сердцами». «И мы уже кое-где в них засветились!» — заулыбалась другая девушка. «Все просто шеи посворачивали!» «А сегодня у тебя тоже что-то интересненькое?» — с любопытством оглядывала Роза мою фиолетовую форму. «Надеюсь, что нет». Закончила плести я косу, перехватывая волосы тремя резинками. Мы вместе вышли на поле, и я сразу попятилась, бросилась обратно в раздевалку. «Аглая, стой!» — крикнула Роза. «Это макет!» «Макет?» — трусливо выглянула я из-за двери. «Конечно!» — рассмеялась девушка. «Нам иногда целую армию выставляют, а сегодня всего лишь один». Дыхание стало выравниваться. Я думала, что происшествие на площади никак не повлияло на меня. Ошибалась. Видимо, образ панциреобразного монстра все же витал где-то на подкорке. Вот и испугалась натуралистического макета перевертыша. После разминки, которая явилась для меня не меньшим адом, чем в прошлый раз, Дэймон распорядился. «Аглая, ты сегодня будешь отрабатывать удары. Остальные на позицию к вулкану. «Начинайте под руководством декана Холиуса. Я присоединюсь позже». Студенты заспешили к бутафории вулканической горы, а я осталась стоять. «Что значит отрабатывать удары? Мне предстоит с кем-то подраться?» «Аглая, идем!» — прервал мою внутреннюю истерику Дэймон и повел к макету перевертыша. «Помнишь, какие самые уязвимые у них места?» — спросил он. «Лоб и хвост. Молодец». Похвалил Деймон. Важно во время драки бить только в лоб или по хвосту. Во все другие точки бесполезно. Во всяком случае тебе только покалечишься. Он стал учить меня правильно отводить руку, правильно замахиваться, правильно ударять с разных ракурсов, вкладывать в удар силу, ставить ноги так, чтобы энергия удара переносилась от бедер вплоть до кулака. Бей по прямой линии, не по дуге, учил Деймон. Сила идет от обеих бедер и торса, а не от траектории руки. По дуге удар получится заметно слабее. «Бить по прямой не значит полностью выпрямленной рукой», — остановил дракон мой первый выпад. «Так ты можешь повредить локоть». Я била плохо. Лоб у ботафории оказался твердым, боялась поранить руку. Оттого подсознательно и уменьшала сила удара. «Аглая, ты жить хочешь?» — спокойно спросил Дэймон, после моей десятой бестолковой попытки сразиться с воображаемым монстром. «Хочу. Тогда врежь ему так, как будто от этого удара зависит твоя жизнь. Не думая о разбитой руке, и её восстановит заживляющая мазь». На меня подействовали не сколько слова Дэймона, сколько то, с какой интонацией он их произнес. Мужчина не кричал, не ругался. Он беспокоился за меня. Я ударила. По-настоящему. Расслабила руку, напрягла кулак, била по прямой линии. И завизжала. Не от боли. Псевдомакет кинулся на меня. «Стой!» — удержал Деймон. Он улыбнулся. Впервые за тренировку. Пояснил. Модель перевертыша реагирует на правильный удар. «У меня получилось!» «Ура, ура, ура!» — запрыгала я, словно маленькая девочка. Нет бы вести себя как леди с достоинством, а не скакать козочкой. Но я не смогла сдержаться. «Аглая, дальше отрабатывай самостоятельно, я буду с группой. Но тебя вижу, так что не думай отлынивать». А я и не думала. После первой удачи на меня напал азарт, молотила монстра, радуясь каждому его ответному движению на мои удары. Труднее было с хвостовой частью. Хвост у перевёртыша короткий, рукой по нему не ударить, только ногой. Но нога соскальзывала и не приводила макет в движение. Я так увлеклась, что не сразу заметила то и дело подлетающих ко мне драконов из группы Дэймона. Они кружили надо мной, потом усаживались неподалеку и вновь улетали. Что им нужно? Это какая-то часть обучающего процесса? Для кого? Для меня или студентов? «Может быть, Деймон дал им задание отвлекать меня специально, чтобы я во время боя правильно реагировала на внешние помехи?» Все вопросы разрешились, когда подлетел дракон Розы. Девушка вернула себе человеческий облик. Меня насторожил восторженный блеск в ее глазах. «А говорила, сюрпризов не будет», — стала ощупывать она меня. «Роза, что ты делаешь?» — отлепила я ее от себя пытаясь понять, что за ткань такая особенная. «Мамочки!» «Я только теперь увидела!» «Ну, Марго!» «Ну, подруженька!» Фиолетовый слитный спортивный комбидресс стал полностью телесным. Такие используются в балете, когда хотят изобразить обнаженное тело. Жесть! Вот от чего все эти драконы кружили надо мной. Думали, что я голая. «Хорошо, хоть не просвечивает ничего, а то бы я со стыда сгорела». «Роза, ты тоже такой хочешь?» — наблюдала я за большим чёрным драконом, который отделился от импровизированного вулкана и теперь держал курс в нашу сторону. «Очень, очень-очень хочу!» — с жаром воскликнула драконица. «Хорошо, я поговорю с Марго. Только прямо сегодня, ладно?» Не успела ей ответить, Деймон был уже рядом, ух, как тяжело смотрит. «Роза, вернись к группе», — велел он, не глядя на мою подопечную, смотрел только на меня. Студентка испарилась с невероятной скоростью, и я молчала. «Что мне теперь, за его невесту оправдываться?» «Ради кого такие вы крутасы? требовательно спросил он. Невольно посмотрел на трибуны. Деймон проследил за моим взглядом. На одной из зрительских скамеек расположился Холиус. «Ради декана Холиуса? Или того мальчишки?» Кивнул дракон в сторону Бранка. Мой друг как раз направлялся к трибунам. «А тебе-то что?» — рассердилась я. «Вот чурбан!» «Вместо того, чтобы пасть сраженным от моей красоты, он думает, будто я завлекаю в свои сети кого-то другого. Уже выяснил, что в Вилса я не влюблена», «Теперь приписывает мне связь со всеми возможными кандидатами». «Ты срываешь занятия боевой группы!» — распалялся Дэймон. «Являешься на тренировку в неподобающем виде». «Хорошо, раз так, я больше не приду на тренировку!» — выпалила гневно и направилась в сторону раздевалки. «Только посмей не прийти!» — крикнул Дэймон. «Не явишься, велю запереть тебя под домашним арестом!» удержалась от неприличного жеста. Домашний арест означал никаких посетителей, а значит, никаких заказов. Как следствие, отсутствие денег. И ведь ослушаться не могу. Номинально здесь на фортуне Дэймон мой правитель. Уверена, если потребуется, он и с Терренсом мое заточение согласует. В раздевалке имелась аптечка. Заприметила ее еще в прошлый раз. Достала баночку, идентичную той, что мне принесла Марго. Мазь для заживления ушибов, переломов и трещин. Обильно смазала разбитые в кровь кисти рук. Физическая боль быстро улеглась, но гнев. С тренировки вернулись девочки. Пришлось задержаться, так им хотелось поближе рассмотреть мой голый костюм. «Малинка, ты бы поостереглась Холиуса провоцировать!» — поджидал меня Бранк. «Герцог, глаз тебя не сводил, пока ты перевертышь ему тузила. Я-то сразу понял, что у тебя форма такая, под цвет кожи. Оригинально, конечно, но не забывай. Дракона дразнить опасно. Я не специально». Друг взял мой мешок с формой, и мы направились к центральным воротам. Я собиралась навестить дорогую подруженьку. Бранк всю дорогу рассказывал смешные истории из студенческой жизни. И его веселые байки помогли мне остыть. Когда Марго открыла дверь салона, я уже ни на кого не злилась и не гневалась. «Марго, милая, умоляю!» — взмолилась я. «Дай мне самый обычный тренировочный костюм, без всяких фокусов!» Подруга рассмеялась. «Дэймон только что был у меня», — сказала она. «Как он кричал! Вот-вот!» И на меня кричал, мол, срываю ему тренировку. Он думает, я специально запросила у тебя такую одежду, чтобы соблазнять Холиуса. «Просто отлично!» — не разделяла моей горечь Марго. «А Глая, Дэймон, ревнует. И пока сопротивляется своей тяге к тебе, но скоро сдастся. С чего ты взяла? С того, что до сих пор он ни разу не повышал на меня голос. Говорила же тебе, в наших отношениях никогда не было страсти, а ты эту страсть в нем вызвала». Марго, твои слова провоцируют во мне беспочвенные надежды и глупые фантазии. И теперь, если ты выйдешь замуж за Дэймона, я тебя возненавижу. Аглая, с недавних пор я уверилась в действенности нашего плана. У нас все получится. Произошло что-то, чего я не знаю. Вилс сегодня заходил. Заблестели глаза у моргошки. Один? Без Галии? Уточнила я. Один. Официальный предлог его прихода — покупка рубашек в моем салоне. «А раньше он рубашек у тебя не покупал? Ни разу. И не только рубашек. Он вообще раньше ничего не покупал у меня». «И как? Ты подобрала ему что-нибудь?» «Подобрала», — вновь рассмеялась Марго. «Но ему мой вкус не понравился, и мы с ним вдрызг разругались». «И поэтому ты такая довольная?» — не поняла я ее веселье. «Не могла, что ли, подыграть правителю, сделать вид, что тебе нравится его выбор, похвалить? и растаял бы?» «Аглая, Вилсу не составит труда разгадать мою фальшь, а так между нами кипели эмоции. Очень острые эмоции, скажу я тебе». «Ну-ну, тебе виднее», — недоверчиво отнеслась я к ее словам. «Форму дашь нормальную?» Марго принесла мне черную футболку и черные лосины. «Не беспокойся, самое обычное», — пообещала она. «Нужного эффекта добились, а перебарчивать тоже не стоит». Последующие три недели Деймана видела лишь на тренировочном поле. В долинах произошли сильные прорывы перевертышей, необычные вылазки, а настоящее наступление. Черный дракон, как и остальные правители, активно принимал участие в его подавлении и даже брал с собой самых сильных студентов из своей группы. от Оттого и появлялся в долине зноя изредка. Иногда на тренировках его подменял Холиус. Деймон за короткий срок очень многому научил меня. Я даже стала овладевать тактикой совместного боя с драконами против перевертышей, чтобы быть не обузой, а полноценным бойцом в случае нападения. Мне нравилось участвовать в импровизированных сражениях. Правитель выставлял против нас движущиеся макеты монстров. Задачей группы было перевернуть всех. И моя помощь, кстати, очень пригождалась. По большей части драконы вели бой в своей чешуйчатой сущности и не могли повредить короткий хвост противника. Я же приноровилась дергать эту конечность, отчего псевдомонстр начинал механически визжать, дезориентироваться, и именно в этот миг ему наносился контрольный удар в лоб от кого-то из драконов. Механические переверты же кусали меня стальными зубами или царапали железными когтями, было больно. Но стоило отвлечься, меня понарошку убивали. Я научилась не обращать внимания на боль. Все раны залечивались сразу после тренировки. Марго не обманула. Новая форма оказалась самой обычной, и Деймон больше не делал мне замечаний. Порой возникало желание одеть что-то провокационное, чтобы дракон опять как-то выделил меня, отозвал в сторону, отчитал. Но я вовремя одергивала себя. «О чем я только думаю?» Перевертыши пытаются прорваться в долину зноя. Деймон прилагает все усилия, чтобы научить меня защищаться, а я фантазирую и мечтаю». Расстраивалась, когда Деймона замечал Холиус. Мужчины предпочитали разный стиль преподавания. У правителя он был более агрессивным. Так, например, во время тренировки Дэймон атаковал студентов со спины или бросал в них какими-либо предметами. «Правитель подготавливает к тому, что во время реального сражения нам будут мешать как противник, так и погодные условия», объяснила мне Роза эти жестокие атаки. Холиус выбирал не открытые нападения, а хитроумные ходы, призванные озадачить соперника. Мы учились расставлять ловушки и загонять в них воображаемых недругов или, наоборот, выбираться из ловушек в зависимости от задачи, поставленной деканом. А еще герцог любил парные спаринги, за что я и не любила его наставничество, ведь его партнершей неизменно становилась я и неизменно оказывалась пораженной на землю. «Аглая, учись держать удар», — говорил он мне, «ты научилась бить, но не умеешь отражать». Но Холиус был мне не по зубам. Не получалось не достать его, он уворачивался не отразить его явно не в полную силу удары. «Малинка, я видел, Холиус сегодня поддавался тебе. Почему ты не смогла защититься?» — спросил как-то Бранк. Друг всегда ждал побитую меня после занятий и провожал домой. «Знаешь, мне кажется, я просто боюсь герцога на психологическом уровне. И еще с того дня, как проводился отбор абитуриентов в академию. Холиус ведь видит скрытые силы человека». Когда встаю с ним в спарринг, не могу сосредоточиться, все время думаю, что он копается в моих внутренностях. Я не могла не замечать интереса, проявляемого деканом по отношению ко мне. Только этот интерес не вызывал приятности, мол, обворожила самого герцога. Он пугал меня, словно акула кружит вокруг своей жертвы, постепенно сужая и сужая круги. В день, когда в долину зноя пришла радостная весть о полном отражении наступления перевертышей, я с большой охотой шла на очередную тренировку. Если бы знала, чем она закончится, сказалась больной и осталась дома. Я поссорилась с красным драконом, с Райном. Более того, унизила его перед всеми, кто находился на тренировочном поле. А, учитывая небольшую площадь Фортуны, не сомневалась, новость разлетится по всем долинам мгновенно. На занятии было предложено сразиться между собой студентам боевых групп красных и черных драконов. Бранк рассказывал мне о такой практике в академии. Тренировочные бои время от времени проходили совместно с другими факультетами. Дэймон и Райн тоже принимали участие. Сражаться можно было и в человеческом облике, и в чешуйчатом. Поверженный на землю выбывает. Но бились не только между собой. Требовалось попутно переворачивать движущиеся макеты перевертышей. Если к исходу битвы макетов на поле останется больше, чем игроков, то победа будет признана за перевертышами. Мне Дэймон поручил любыми способами отвлекать противника. Я была тем, кто заманивает в ловушку. «Эй, красные, мы вас сделаем!» — кричали парни из моей группы. «Подавитесь!» — отвечали с противоборствующей стороны. Так они и перебрасывались до самого свистка судьи репликами, впрочем, беззлобными. Судьей выступал Холиус. Моим преимуществом стало то, что меня вообще не воспринимали всерьез. За счет этого мне удавалось помогать своей команде переворачивать макеты монстров и отвлекать соперников до тех пор, пока на моем пути не вырос Райн. «Значит, не только красиво, еще и драться умеешь». «Собираешься драться с девчонкой?» — спросила иронично, в надежде, что он уберется подальше. «Нет, но с удовольствием посмотрю на твой удар», — прищурился дракон. «Не знаю, почему я это сделала, Райн не ожидал». Но я согнула колени, как учил Деймон, с силой оттолкнулась от земли и нанесла удар сопернику в подбородок. Райан обалдело уставился на меня. Но его красивом лице заолела ссадина. Из нее капала кровь на белоснежную рубашку. Деймон воспользовался заминкой и избил Райана с ног. Вокруг загудела. «Рядом со мной хлопали крылья, кто-то кричал, а я не могла пошевелиться. Толкни меня сейчас, и я свалюсь без сопротивления». «Ну, Аглая, я тебе это припомню», — поднялся красный дракон с земли и направился в сторону трибун. «Группа Дэймона выиграла сражение. Парни и девушки обнимали меня». Поздравляли, что-то говорили, реагировала по инерции, а думать могла только о том, что ударила самого правителя на глазах у всех и о взгляде его голубых глаз, в которых полыхала. Что? Желание прибить меня? Отомстить? Бранк сегодня не проводит меня, помогает отцу на карьере. Интересно, что бы он сказал о случившемся? Вышла из академии вместе с девчонками из боевой группы. К сожалению, нам не по пути. Попрощалась с ними и трусливо побежала домой. Когда запирала калитку, озиралась по сторонам, надеясь ночью Райан не придет убивать меня. Сон не шел, слишком переживала, всё мусолила и мусолила создавшуюся ситуацию. Я не хотела нажить себе врага в лице Райана. К тому же он мне нравился. Несмотря на его нарциссизм, позёрство и вольное отношение к женскому полу, с ним было легко и весело. И Тамара в него влюблена, а теперь драконы ее запишут во врагине за компанию со мной. Промучилась полночи и успокоилась только тогда, когда приняла решение. Я отправляюсь в долину молний, буду вымаливать урай на прощение. Моти опять пожелала сопровождать меня, вот и хорошо. Я так привязалась к бракованной фамильярке, что уже не продала бы ее никому ни за какие деньги. Жаль только, что дополнительной опции она наделена дурацкой, которая никак не может мне пригодиться. Тут уж ничего не изменить. Утром пришлось подождать дракона-курьера. Ведь заранее заявки я не оставляла. На этот раз прибыл красноволосый парень. «Знает ли он о том, что это именно я вчера ударила его правителя? А если знает, не сбросит ли в отместку клетку со мной в каком-нибудь гиблом месте?» «Летим?» — спросил курьер, заметил мою нерешительность. «Летим», — решилась я. Оплатила дорогу и забралась в клетку-переноску, где уже вольготно устроилась Мотя на единственной подушке. Пришлось спихнуть ее на пол измотанная бессонницей и переживаниями я заснула и спала все два часа полета дракон клетку не сбросил вновь бесконечно длинный туннель множество караулов и выход в долину ситуация повторялась стоило мне выйти на поверхность юркнула обратно в туннель на этот раз не из-за мороза из-за ливневого дождя дождевик не взяла участливо спросил пожилой караульный «Думаю, при таком ливне дождевик не спасет. «Держи», — выдал мужчина мне шнурок с подвеской-пуговкой. «При сильном грозовом фронте выдерживает пять часов». «Понятно теперь». Знакомое слово «дождевик» здесь подразумевает нечто иное, чем клеончатый плащ. И действие у него прямо-таки фантастическое. С неба стеной льет дождь, а я стою под строемой воды и не мокну. Потрясающе. Более того, сквозь поток вполне приличная видимость. Долго искать дорогу ко дворцу не пришлось. К нему вел большой закрытый майоликовый мост. И, естественно, мост украшали в великолепные статуи драконов, выполненные из майоликовой глазури. Так и приходили на ум работы моего любимого художника Михаила Врубеля. Миновала указатели сектор «Молния», сектор «Дождь», сектор «Радуга», закрытая зона, жилой сектор и повернула по стрелочке дворец. «Мотя, ты только посмотри!» — не удержалась от восхищенного Волгласа. «Да, ничего, так дворец у красноволосова откликнулась Гиена. Дворец райно повторял зигзагообразную башню Академии, но выглядел величественнее, яркий. Красочный многоцветный кирпич переливался с не менее яркой керамикой из цветной обожженной глины. Стены дворца башни складывались из множества квадратов, а эффект ломаной линии получался за счет открытых площадок, расположенных лесенкой по всей высоте здания. За счет того, что в небе искрили молнии, дворец будто светился, а раскинутая над ним радуга добавляла иллюзию фантастической сказочной нереальности. Внутри иллюзия не развеялась, так как мы с Мотькой оказались не в обычном холле, а в инсталляции самого настоящего смешанного мини-леса. Картинка выглядела настолько реалистичной, что даже потрогала ствол одного из деревьев, желая убедиться в его искусственности. В этом весь Райан улыбнулась я, любитель произвести впечатление. «Как-то он встретит меня». «Аглая, держи сумку крепче», — вдруг предупредила Гиена. «Зачем?» — не поняла я. «Смотри!» — указала Мотя куда-то наверх. «Какая хорошенькая!» — углядела на ветке дерева маленькую лисицу-фамильярку. «Она у тебя яблоко из сумки украла!» — доложила Мотя. «Да?» — стала проверять я содержимое своей ручной кладе. «Точно! Яблока не хватает! Однако! Какой криминальный фамильяр у Райна!» Лисичка спрыгнула с ветки и побежала вглубь реалистичного леса. «Скорее за ней!» — рванулась я с места, пока она не успела еще предупредить дракона. С моей стороны, наивным было, конечно, предполагать, что Райан не знал о приходе гостей. Стоило выскочить из холла вслед за лисицей, как я сразу же напоролась на правителях красных драконов. «Так-так», — молвил Райан, — «кто это ко мне пожаловал?» «Неужели та самая прекрасная дева, что отправила меня в нокаут на глазах у изумленной публики?» «Значит, все-таки затаил обиду», — покрылась я липким потом. «Что ему стоит сейчас убить меня? Или подвергнуть пыткам?» Из-за страха не иначе ляпнула первое, что пришло в голову. «Твоя фамильярка больше подходит девчонке, чем тебе». «Аглая, а тебя не предупреждали, что неразумно смеяться над живым драконом?» — прищурился Райан. «Боже, вот что я несу!» — отругала себя за глупость и начала оправдываться. «Я имела в виду, лисица маленькая и хорошенькая, хочется потискать ее. Девчонки любят таких зверушек». «Так я и завел ее, чтобы девчонки тискали. Можешь тоже повозиться с ней, если хочешь». Уловила вдруг ревностный взгляд Моти. «Надо же! Похоже, не только я к ней привязалась, но и она ко мне». «Нет, спасибо!» отказалась от предложения дракона. «Она у меня яблоко незаметно украла. Боюсь, как бы ключи от дома не стащила или еще чего». Райан не удержался от смешка. «У нее по всему дворцу нычки и задолженных вещей». Заменил он слово «ворованные» на более мягкую формулировку. «Выходит, у тебя тоже нестандартный фамильяр, как и моя Мотя? Райан, я вообще-то извиниться пришла за то, что вчера натворила. Хорошо, извиняйся» не распознала интонации. Он дает мне шанс уладить ситуацию или собирается высмеять мои жалкие потуги. Прошу прощения за то, что ударила тебя вчера, начала я, и за то, что сделала это при большом скоплении зрителей. Мне жаль, что так получилось. Пожалуйста, прости и не обижайся на меня. Выпалила и съежилась под его пристальным взглядом. Не знала, какой реакции ожидать. Мужчина громко засмеялся. По-настоящему не наиграно И что значит его смех? Аглая, я не обиделся. Наоборот, это было потрясающе. Обычная девчонка, даже не драконица, накостыляла самому главному дракону. Я восхищен. Никто не думает, что ты унизила меня. А история со временем обрастет байками. Будет о чем вспоминать в старости. К тому же теперь среди претенденток на мое сердце я могу проводить кастинг. «Критерий отбора — повторить удар от Аглаи, Невольно фыркнула. «Очень смешно! А почему нет? Я уже в предвкушении!» «Погоди-ка!» — дошло до меня. «Ты что же, все подстроил?» «Красивая, смелая и умная!» — перечислял мои достоинства Райан. «Милая девочка, конечно, подстроил! Неужели ты думаешь, я позволил бы себя ударить?» «Но зачем?» «Чтобы ты пришла ко мне извиняться!» «Должна ли я была рассердиться на Райана за подставу и за бессонную ночь?» «Возможно». Но я обрадовалась, что мы по-прежнему друзья, и лишь спросила. «Как ты мог просчитать мои действия?» «Я знаток женской психологии», — похвалился дракон. «Ты ведь мог просто пригласить меня в гости. Однажды уже приглашал, но ты попыталась подсунуть мне вместо себя свою малолетнюю подружку. Тамаре уже 20 лет», — возмутилась я, — Ты вряд ли намного старше ее. Мне 25. Скоро исполнится 26. Видишь, не такая уж и большая разница, порадовалась подвернувшейся возможности прорекламировать Тамару. Может, и небольшая, неважно. Со студентками я больше не связываюсь. Табу. Почему? Такая подробность о красном драконе действительно казалась весьма любопытной. При неприкрытом интересе к женщинам и подишь ты, со студентками он не связывается. «Ты знаешь, что случилось с моим отцом?» — спросил Райан. «В общих чертах, без подробностей. Говорят, декану Краусу перебило крыло молнии, и он больше не может летать». «То, что с ним произошло, моя вина», — тяжело вздохнул Райан. «Четыре года назад я крутил роман с одной студенточкой и пригласил ее во дворец. А она оказалась перевертышем. «Как такое возможно?» — изумилась я. «Шпионка!» Перевертыши периодически засылают к нам своих посланцев под видом обычных людей. А как же всевозможные защиты от них, фамильяры, распознающие перевертыши или драконье чутье, работает. Только существа находят все новые и новые способы обходить защиту. В тот раз на девчонке обнаружили амулет сокрытия сущности перевертыши. Его разобрали. Считали принцип действия и создали контрартефакт, который позволил выявить и других шпионов в Долине Зноя. После этого три года все было тихо. Но недавнее нападение на тебя подсказывает, твари изобрели новый амулет сокрытия. И, кстати, на том парне он был, но самоуничтожился. И теперь нельзя найти других, если они есть, догадалась я. Мы предполагаем, что тот перевертыш был пока единственным засланным. В долине туманов хотели проверить, сработает новый амулет или нет, но парень выдал себя, и теперь ты сама видела, какая усиленная проверка на постах. Так что случилось в тот раз? Аглая, давай я покажу тебе сектор молнии. Когда ты увидишь своими глазами, то лучше поймешь то, что произошло с моим отцом. Конечно, я согласилась. Мотью оставила с хитрой лисичкой. Глядишь, и с ней подружиться узнает что-нибудь интересное. Не перестаю удивляться тому, что вижу на фортуне. Пока Райан держал меня в одной лапе и летел к нужному сектору, я отчаянно вертела головой. В этой долине гремели молнии, окрашивая небо в немыслимый по своей красоте цветовой спектр. Дождь изливался с туч разными потоками. Разве так бывает? Струи ливня, за ними проглядывает мелкий дождичек, а далее видны горошины грады радуга — Ее тут так много. Линейная молния прошила радугу. Через мгновение Райн коснулся семицветика крылом, по крылу пробежали электрические искорки. Он повернул шею в мою сторону, в голубых драконьих глазах видела свое отражение, улыбнулась ему. Догадалась, дракон специально продемонстрировал мне фокус с искорками позер. В секторе молния Райн опустился на платформу какой-то вышки поставил меня и принял человеческий облик. «Отсюда лучше всего наблюдать», — пояснил он, «и за тем, что в небе, и за тем, что внизу». В этом месте вполне можно было представить, как выглядит апокалипсис. Молнии, сконцентрированные на небольшом участке небосвода, били по очереди, били все разом. Горизонтальная молния не достигала земной поверхности. Ее вспышки расползались ломанными линиями в разные стороны. Ленточные широкие молнии устремлялись четко вниз. Длинная светящаяся полоса сразу из нескольких разрядов бушевала над облаками. «Как? Как она может быть над облаками, а не под ними?» таращилась я на невиданное явление. «Штормовая молния», — сказал Райан, — «она всегда там». Вокруг полыхала розовым, сиреневым, синим, желтым, а над самой землей резвились шаровые молнии. Райн, что они делают?» Красные драконы буквально в доле секунды ловили молнии, меняя траектории вспышек и направляя их в глубокие котлованы-колодцы. «Ты знаешь, что от молнии есть польза?» «Никогда о таком не слышала. Тем не менее, это так». Расслышала нотки гордости в его голосе, однако парень любит не только себя. Очевидна его любовь к своей долине. Электрические разряды очищают воздух от загрязнений, изменяют тяжелые вещества в полезные и копят азот. «Вот через те три котлована», — указал Райан на самые дальние, «по проложенным трубам вся эта полезность идет в долину зноя, освежает воздух и позволяет расти с самым разным растениям, а иначе там станет просто нечем дышать». «Я потрясена», — сказала совершенно искренне. «А другие колодца?» Для сбора энергии и молнии. В ледниках Уилса собирается энергия ветра с целью выработки электричества, а здесь для этой же цели энергия молнии. Вот в таком котловане отец и повредил крыло, добавил Райн. Та студентка все упрашивала показать ей долину. Я привел ее сюда. Мы стояли на платформе, смотрели на разряды, из-за шума я не заметил, как она стала перевоплощаться. Перевертыши в своей второй сущности очень сильны. Она столкнула меня в колодец, куда лупили одна за другой молнии. Красные драконы не страдают от молний, сама видишь, могут даже перенаправить ее движение. Но тогда я еще не умел летать. Дикан Краус спас тебя. Да, к счастью для меня, отец был рядом и увидел мое падение. Он влетел в колодец за секунду до того, как меня поджарили бы молнии. Выбраться оттуда он не мог. Дракону нужен большой размах для крыльев. Перевоплотиться в человека, пока безостановочно бьют молнии, тоже не мог. Отец закрыл меня крыльями. До сих пор помню, как нас тогда колбасило. Его крыло повредилось не от молнии, а от напряжения. Он боялся за мою жизнь и все старался закрыть так, чтобы меня не задело. Крыло вывернулось, хрустнуло. Так бывает. «Райан, не вини себя! Ты бы для своего сына сделал то же самое!» «Отец так и говорит», — невесело улыбнулся он. «Но ведь это я притащил ту тварь!» «Почему она сбросила тебя?» «Мстила за свою семью!» «Красные драконы под руководством моего отца уничтожили большой отряд перевертышей!» «В том отряде была вся ее родня!» «Она понимала, что с самим правителем ей не справиться, а вот я оказался легкой мишенью!» Мой дракон проявился на следующий день после этого случая, а еще через день колесо фортуны указало на меня, как на нового правителя долины». «Как же вы выбрались тогда?» Драконы, когда поняли, что происходит, стали перенаправлять молнии, не давали им ударять в котлован до тех пор, пока мы не вылетели из него. «Райн, а перевертыши они кто? Больше люди или монстры?» Они не любят человеческий облик, потому что не могут наесться пищи которой мы питаемся. Образ панциреобразных для них более естественен. И в этой сущности они едят людей, воруют их, кстати, из твоего мира. Я ахнула. Так вот откуда такая статистика о безвести пропавших людях. «Аглая, а хочешь на радуге покататься?» — неожиданно спросил Райан. Вот за это он мне и нравился. За легкость характера, за умение переключаться. Сектор «Радуга» представлял собой парк развлечений для красных драконов. Где-то вдали гремел гром, била молния, лил дождь, а в этом месте красивой дугой светились сотни радуг. Или их было намного больше? Красноволосые женщины и мужчины катались в вагончиках. Вагончики набирали скорость, устремляясь по рельсам вверх. Закручивали своих пассажиров, резко изменяли направление и скорость движения. И казалось, что едут они по самой радуге. Вагончики проходили сквозь семицветное чудо, забирались на самую высокую точку разноцветной дуги и скатывались с нее, словно с горки. Мы с райном присоединились к празднопроводящим время драконам. Я смеялась и кричала от восторга, погружала руки в радугу, Может она и оптическая иллюзия, но только не на фортуне. Здесь ее можно было потрогать, пройти сквозь нее, ощутить легкую влагу на коже и едва уловимый травяной запах. Когда мы вдовольно катались на разных аттракционах, я поблагодарил Райна. Спасибо тебе, давно я так здорово не проводила время. Рад, что ты довольна, улыбался дракон. Теперь мороженое. Твоего приготовления. «Другого не предлагаю». Во дворце застали злющую гиену и надутую лисичку. «Моть, ты чего?» Попыталась выяснить у фамильярки причину раздора. «Рыжая вообразила меня лошадкой», — буркнула Мотя. «А ты?» А я согласилась ее прокатить, если она поделится своими продуктовыми нычками. Представляешь, катала на Халку по всему дворцу и взамен ничего не получила. Обманула меня мелкая. Почему тогда она тоже выглядит недовольной? Я у нее клок шерсти выдрала за обман. «Ничего себе! У вас тут страсти кипят!» — вырвался у меня смешок. Последовал за райном в дворцовую кухню, попутно рассматривая интерьер. Он сильно отличался от того, что я видела во дворце Вилса. У белого дракона все строго и лаконично, все выдержано в едином стиле. У райна сплошная эклектика и буйство красок. Потолочные балки украшены затейливой резьбой. Напольная плитка ярких насыщенных цветов. Богатая обивка мебели. увился все для удобства. У Райана для эффектной красоты. «Моё любимое!» — поставил Райан две креманки на стол. С двойным вкусом — клубника и лимон. Разрезала мороженое по линии, где начинается один вкус и заканчивается другой. «Райан, если бы я раньше знала, что это так вкусно, Тоже давно побывала бы у тебя в гостях». «Я не против видеть тебя в своем доме как можно чаще», — моментально среагировал мужчина. «Аглая, соглашайся», — раздалось в моей голове. «За такую вкуснятину я даже его лисицу готова терпеть», — посмотрела на гиену. Мотика вылизывала миску, которую Райан наполнил для нее ванильным мороженым. «Я вам не помешал», — не донесла ложку до рта. «Почему он так действует на меня?» Даже его голос вызывает во мне трепет. В присутствии этого мужчины я становлюсь полной слабачкой». «Дэймон», — приветливо откликнулся райн — «присоединишься?» «Нет, спасибо, я за Аглаи. Ее ждет срочный заказ на фамильяра из Академии». «И потому ты сам лично прибыл за ней?» С любопытством взглянул Райан на черного дракона. Тот не удостоил его ответом. «Аглайя, доедай. Пора возвращаться в долину зноя». Запихала в себя оставшиеся две ложки вкуснейшего лакомства, неловко выбралась из-за стола. «Райан, еще раз спасибо за чудесный день!» «Не могла не поблагодарить я красного дракона!» «Надеюсь на скорую встречу!» — ответил он мне, наблюдая за реакцией правителя долины пекла. Деймон дернул меня за руку. Когда забралась в корзинку, он сам пристегнул мой страховочный ремень. Деймон, ты следишь за мной?» «Не я!» «А кто?» «Я кое-кого нанял».